Глава пятьдесят пятая. О пользе авантюр. Пять дней пролетели как один. Мы работали в сумасшедшем ритме, пытаясь в сжатые сроки провернуть невозможное. Родгер и Мигель практически не бывали дома, занимаясь подготовкой спецоперации и сбором улик. Я призывала осколки слезы. Рамон и Лали помогали перепрятывать найденные части, чтобы артефакт не возродился раньше времени. А леди Алиана взяла на себя лечение принца. После извлечения блокератора и восстановления магических каналов Адриан быстро пошел на поправку. И целительница считала, что через пару недель его можно будет перевести на специальные зелья. Но пока снеговецок телепортировался к нам каждый вечер и несколько часов смиренно спал возле источника, свое обещание не задавать лишних вопросов принц держал железно. Проблем не создавал. и сразу после сеанса восстановительной терапии перемещался обратно в убежище. Но если поначалу он делал всё механически и больше походил на красивого голема, сейчас его эмоции становились ярче с каждым днём. И сегодня, провожая Адриана до обратного портала, я впервые заметила в его взгляде искреннее любопытство и желание всё же задать парочку вопросов. Но воспитание и выдержка быстро взяли верх над эмоциями. И почтительно поклонившись нам, сла Снеговичок скрылся в вихре магического перехода. Вы это видели? Восторженно пискнула Ферри, едва рассеялось золотистое море во. Хозяюшка мне же не показалась. Он таки ожил, да? Да. Да. Весело фыркнула я, глядя на пританцовывающую Лоли. К нему действительно возвращаются эмоции. Ой, ой, ну как же чудненько! Залихватски воскликнул дух. И главное, даже в таком состоянии он сдержал обещание и ничего не спросил. Кремень. Вот-вот. Согласилась я. Но на кое-ли от он так рисковал, используя блокиратор? С контролем у него явно всё хорошо. "Не-не", покачала головой Фэри. "У принца были причины использовать амулет. Больше вам скажу, даже король иногда надевает подобные артефакты на совет". "Ну, разовое использование блокиратора ещё можно понять", немного подумав, согласилась я. "Но зачем носить его постоянно?" "Хозяйушка", вздохнула Лали, подлетая ближе. "У Адриана большие проблемы с магией". Он недостаточно силён, чтобы в одиночку удержать власть, но принц делает всё, чтобы компенсировать этот недостаток за счёт дипломатической деятельности. А это, как вы понимаете, постоянные переговоры и встречи с магами, которые гораздо сильнее. Не завидую я сильно миросеву, Панура отозвалась, я плюхнувшись в кресло. Я тоже, легко согласилась Фейри. Но у принца это в крови. Он рождён, чтобы править и может стать великим императором, несмотря на проблемы с даром. Он умен, прекрасно образован и предан империи до последней капли крови. Да и народ его любит. Это тоже немало важно, сказала я, задумчиво постучав пальцами по подлокотнику. Великая власть никого не делает счастливым, продолжила Лали, извлекая из портала две чашки с горячим шоколадом и корзинку с круассанами. Жаль только, не все понимают, что власть это не свобода и всегда зволенность, а ответственность за чужие жизни и благополучие. И в отличие от многих, Адриан готов служить империи, а не наживаться на ней. Но для этого ему нужно доказать право на престол, уточнила я, пододвигая чашку с раскалённым десертом поближе. В первую очередь, ему нужен командор и гвардия. Солдаты боготворят хозяина. И если он вдруг решит свергнуть Адрианы и занять престол, поддержат его. А я? Вы могли изменить весь расклад, немного подумав, ответила Фэри. В ваших жилах течёт кровь истинных правителей. И право на престол неоспоримо. Если бы император настоял на браке с Адрианом, планы заговорщиков могли существенно пострадать, но они бы не отказались от своих амбиций, и долго бы я не прожила, криво усмехнулась. Страшная, горькая, неопровержимая правда. Хорошо, что вы это понимаете, хозяйушка, присоединился к нашей беседе Рамон. Касательно принца, признаюсь, поначалу он ужасно нервировал меня. Я даже подумывал уронить его с лестницы или пристукнуть люстрой. Ах, точно. Саваншевид не мог считывать эмоции Снеговичка из-за блокиратора и заранее причислил бедолагу к кровным врагам. Но недавно я изменил свое мнение, продолжил отшельник. У его высочества на удивление чистая и благородная душа. Вы могли бы стать хорошей парой и прекрасными правителями. Рамон, возмутился я. Что ты? Я не договорил. У коризнина скрипнул подсвечник. В САДре они могли бы стать хорошей парой и прекрасными правителями, но никогда бы не были счастливы, даже победив всех врагов и удержав власть. Знаю, легко согласилась я. Никогда не мечтала стать королевой. Мне, пожалуйста, тихое личное счастье, уютный особняк и, возможно, заниматься любимым делом. А власти корона должны достаться тому, кто знает, что с этим делать. Усмехнулась Лали, отцу утовав меня чашкой. Будем надеяться, что принц знает. Ответила, принимая тост. У него нет выбора. Весело скрипнул Рамон. После того, сколько сил мы потратили на его спасение, Адриану придется стать величайшим правителем в истории Тиьеры, или командор его первым пришибет. А я подсоблю. Воинством напискнула Лоли. Уверена, и хозяйушка поможет. Конечно, рассмеялась я. Только давайте для начала врагов пришибем. Поддерживаю. Тут же отозвался Саванш. Если поднажмём, успеем добыть десятый осколок до возвращения хозяина и господина Мигеля из разведки. Останется лишь наведаться к Тагаро Ворока и выяснить, как призвать последнюю часть лезы прямо на презентации. Знаете, я за десятый осколок вообще не переживаю, сказала Лализа, томча бы взмахнув крылышками. Схемы мы обкатали, осталось только силы восстановить перед призывом. А вот завершающая одиннадцатая часть. Боюсь, как бы не пришлось тащить на шоу весь артефакт. Вы что? Это же самоубийство. Возмутился отшельник. Никто не пойдёт на такой риск. Малейшая ошибка и слеза окажется в руках архимага. А если учесть, что он намного сильнее и опытнее хозяйюшки? Вот я за это и переживаю, пискнула фэри. Но и других вариантов не вижу. Провести призыв в исобнике мы не сможем. Здесь засада будет на Артегу. Да и архимаг не сторожится, если хозяйюшка сбежит с презентации. Ей в любом случае придется отлучиться, чтобы призвать осколок. Резонно подметил Саванши. Что мешает сразу телепортироваться в хранилище? Там засады точно не будет. Лорен за не идиот, возразила Лали. Он наверняка будет отслеживать перемещение хозяюшки и командора с помощью сканирующих заклинаний, а они позволяют определить примерное расстояние до жертвы. И если мы будем неподалеку, Архимаг не насторожится, констатировала я. Именно, кивнула Ферри. Одно дело отойти в гримёрную или выдать новые указания музыкантам, а другое телепортироваться непонятно куда прямо во время презентации. Телепортацию можно скрыть магией. Упрямо гну свой отшельник. К тому же, предлагаю обсудить это со стражем, перебила я спорщиков. Момент важный, но не факт, что для призыва в последней части понадобятся остальные 10. Возможно, там будет действовать другой алгоритм. Не дожидаясь, пока духи снова сцепятся, Я оставила пустую чашку и открыла портал в хранилище. На этот раз получилось с первого раза. Оу, оживил и слоли. Прогрессное лицо. Ещё немного и сможете без кольца координатора открывать переходы. До этого мне ещё далеко, усмехнулась я, шагнув в магический туннель. Новому трюку я обучилась 2 дня назад, пытаясь отвлечься от бесконечного призыва осколков, уговорила духов научить меня какому-нибудь полезному заклинанию. Думала, мне покажут, как одним взмахом руки менять платье или косметичку призывать, но Ферри объявила, что пора осваивать более сложные навыки, и начертила в воздухе портальное плетение. А Рамон предложил облегчить мне работу и притянул из своих запасов артефакт координатор. Браслет автоматически вплетал в аркан координата хранилища, а мне оставалось лишь создать само портальное плетение. Ну не скажите, хмыкнула Лалиб, выпрыгнув за мной. Пару раз портало туда обратно откроете, чтобы закрепить успех, и попробуйте самостоятельно изменить наводку в артефакте. Только если вы за мной всё проверите, ответила я. Не хочу телепортироваться в лес к диким тварям. Не переживайте, самостоятельно использовать сложные и потенциально опасные заклинания вам ещё долго никто не позволит, успокоил меня Рамон. И давайте сосредоточимся на предпоследней осколке. Уже Расмеялась я, едва духи вытащили из тайников остальные части артефакта и разложили на столе. Семь новых осколков. После встречи с призраками родителей я так ни разу и не сняла браслет со второй части слезы, а с тапочкой мы его все сроднились. Пожалуй, это единственный осколок, о котором я буду искренне скучать и плевать на мелкие неудобства. Я уже приловчилась превращать их в аккуратные ножные браслеты во время сна и банных процедур, несмотря на то, что это не считалось обувью. Просто внесла некоторые корректировки в форму и представила, что к браслетам крепятся крохотные туфельки из чистого золота. Вначале артефакт возмущался и даже пытался сопротивляться, но после короткого спора всё же сдался. Только взял с меня обещание, что это будет единственным оригинальным исключением из правил. Готовы? уточнила я у духов, разложив осколки в правильном порядке. Крупная чёрная жемчужина, превращающаяся в любое оружие, Увесистый томик по истории Тиеры, хранящий тайны древних заклинаний, чашка из белоснежного наигарского фарфора, показывающая будущее не хуже хрустального шара, серебряный подсвечник, который можно использовать вместо боевых артефактов, пустая склянка из под лечебной настойки, замик восстанавливающий магические резервы хозяина и залечивающий раны, изящный кулон со змеей, позволяющий накладывать мощнейшие иллюзии и расписной ковер телепорт. Каждый осколок обладал уникальной магией и мог самостоятельно менять форму, перепрятываясь от чужих глаз. А ещё все части могли помочь нам в расследовании, и соблазн использовать слезу при задержании архимага был велик. Как и риск. Тагар Ворока не зря предупреждал, что слеза огромный соблазн. И родители упоминали в своих записях, что магия артефакта вызывает зависимость. Чем больше пользуешься её благами, тем сложнее отказаться от такого чуда. А уж про то, какими способностями могла наделить владелец цельная слеза, и говорить не стоило. Сила моли это откровенно пугала, и использовать ее в своих целях я опасалась. Мало ли вдруг сойду с ума и мир придется спасать уже от меня. Так точно, хозяйушка, отчитались духи, готовясь перехватить предпоследнюю часть и не позволить ей слиться с остальными и преждевременно войти в полную силу. Пора начинать. С кончиков пальцев сорвали слюновые искры. И часть лезы по очереди охватила магическим пламенем. Моя сила оплетала их сереневой паутинкой, подчиняя и заставляя повиноваться воля истинной хозяйки. Тапочки и браслет, как обычно, сдались без боя. Они уже приняли меня и признали. А вот с остальными каждый раз возникали трудности. Больше всех сопротивлялся подсвечник. Он постоянно пытался сбросить мои плетения и удрать обратно в тайник. Но с каждым новым призывом контролировать его трепыхание становилось всё проще. На этот раз я потратила на свой неровный осколок всего несколько секунд. И едва все части оказались связаны лиловой паутинкой, принялась на расспев читать заклинание. Мьер Эвирленд Кяура Иншаар. Запомнить этот кошмар удалось далеко не с первого раза. Поначалу я леле держала передо мной плакат с подсказками, но к пятому призыву я всё же выучила заклинание. Благо родители оставили для меня переводы И сохранили на кристалле запись с правильным произношением этой найгарской абракадабры. Правда, привыкнуть к чужому, грубому и непонятному языку я так и не смогла. Просто смирилась с тем, что придётся это выучить. Цьеванг из шах унгва Ильярга. Паутина засияла ярче, а над столом вспыхнула лиловая дымка, стремительно превращающаяся в портал. Собравшись с духом, я засунула туда руку и вслепую выудила крохотную коробочку. А Лис Рамоном накинули на остальные осколки блокирующее плетение. Иварс и Йоко воскликнула развеивающее плетение. Повискал буруч ямести колпот, а в голове шумело от усталости. Каждый призыв поглощал много сил, но утешало, что мы стремительно приближались к последней битве. Ещё немного, осталось совсем чуть-чуть. Прекрасная работа, хозяйушка, жизнерадостно пискнула Лали, плюхнувшись на моё плечо. Интересно, что мы приzwали на этот раз? Сейчас узнаем. Дождавшись, пока Рамон спрячет предыдущие находки в тайнике, я открыла шкатулочку. На але бархатной подушечке лежал чёрный звёздчатый сапфир в огранке кабошон. Крупный размер, удивительно глубокий и насыщенный цвет, словно вбравший все оттенки тьмы, и шестиконечная звезда в самом центре камня. Огранщик умело подчеркнул уникальный оптический эффект, превратив и без того необычный сапфир в произведение искусства. Свет магических огней тонул в бездонном чёрном море, они блуждал в лабиринтах граней, как это бывает при других видах огранки. Но в то же время казалось, что сапфир сияет изнутри. Красота камня завораживала, и невозможно было отвести взгляд от идеально гладкой поверхности и перелива тонких лучей. Но стоило мне коснуться его, как сапфир вспыхнул и его окружило серебристым маревом. А через миг он начал увеличиваться и трансформироваться вместе с коробочкой. Так, так, так. Оживила сферя. Ещё один трансформер подоспел. Похоже на это, ответила я, пытаясь почувствовать истинную силу осколка. Но пока удавалось уловить лишь тонкий шлейф стихийной магии. Похоже, аура была у осколка подсвечника, превращающегося в боевые артефакты и любимой броши Ханны. Чувствую стихийную магию. Не прерывая сканирования, я призвала на помощь браслет. По какой-то причине осколок категорически отказывался принимать те формы, которые предпочитала моя мать. И после нескольких попыток превратить его в перстень или брошь, я смирилась. Главное, что капризный артефакт не чудил и не менял форму в течение дня без моего ведома, хотя Рамос сразу предупредил, что такое тоже возможно. Пока осколок вёл себя прилично и даже помогал выдерживать жуткие магические перегрузки, связанные с бесконечным призовым чистей слезы. Чую магию воздуха, встрепинуй слоли, едва серебряная дымка над шкатулкой начала развеиваться. Очень мощную, мощную Переспросила я. Да от него фанет не хуже, чем от источника в гостиной. Серебристое мариевание ожиданно рассеялось, напоследок вспыхнув разноцветными искрками. И увидев лежащие на черном бархате украшения, мы слали сдавленно охнули. Черный сапфир превратился в изящное колье, изображающее крылатую очаровницу. Крылья из золотого кружева украшены россыпью бриллиантов и перьями из чистейших высельковых сапфиров. Тонкие руки подняты над головой. А увенчанные драгоценными камнями волосы, словно развевываются на ветру. Ювелир умело передал динамику позы, и казалось, магесса вот-вот выкрикнет слова древнего заклинания, а тонкие музыкальные пальцы начерчат в воздухе магическую руну. Юбку и стройные ножки мастер изображать не стал, заменив нижнюю часть элегантными каплевидными подвесками из сапфиров и цепочки с округлыми бриллиантами, за счет чего девушка напоминала скорее джина из восточных легенд, чем крылатую фэри. Стихийный источник, а Шараша напискунула Лали, подлетая ближе и набрасывая на осколок еще одну сканирующую сеть. Но почему именно воздушный? Не знаю, но мой браслет странно реагирует на этот осколок, ответила я, ощупив легкое покалывание в левой кисти. Естественно, тут же отозвались все знающие тапочки. Они пара, стабилизатор и накопитель. Значит, осколок Ханы должен стабилизировать магию этой части? Уточнила я, прикидывая, как лучше погасить магический фон, исходящий от осколка, но при этом не остаться без браслета. Его, как и тапочки, я собиралась взять с собой на презентацию. Как выяснилось, в полевых условиях мой осколок значительно усиливал интуицию, чтобы обходить все ловушки, а также с легкостью распознавал ложь и позволял сканировать чужие эмоции. А артефакт Ханны помогал выдерживать любую магическую нагрузку и облегчал контроль над даром. И помощь этих частей мне бы очень пригодилась во время финальной битвы. Да, сколок вашей матери помогает удерживать в узде магию источника. Отозвались тапочки, почувствовав мои сомнения. Но вы можете наложить на него блок и не расставаясь с браслетом. Научите? с надеждой попросила я. Его точно не стоит оставлять в таком виде. Слишком мощный фон. Это вы еще огненную и постать не видели. Хмыкнул артефакт. Кстати, очень рекомендую посмотреть на все четыре стихии. так сказать, в образовательных целях. Четыре, едва ли не заикаясь, переспросила я. Это единственный в мире универсальный источник, пояснили тапочки. Этот осколок самый мощный дарует власть над стихиями. Хвала творцу, что Лоренцо украл не его. О, да, не хотела бы я сойти с архимагом в последнем бою, зная, что в его руки попало столь мощное оружие. Вы и искркой ещё раз в него метните, подсказал артефакт, неверно истортовав моё молчание. Он дальше трансформироваться начнёт. А что в одиннадцатом осколке? уточнила я, выполнив указание этапочек. На этот раз амулет превратился в роскошный браслет из эльфийского серебра, и я едва удержалась, чтобы не вытащить его из шкатулки и не примерить. Неизвестный мастер выполнил его в виде плывущей русалки, чей хвост должен был нежно охватывать кисть владелицы. Точёное личико Серебряные пряди волос, гибкое стройное тело и изумительный красоты хвост, украшенный тишёю и сапфиров и бриллиантов. Эх, как жаль, что я никогда не смогу надеть эту красоту. Разве ж то решу создать нечто похожее в честь победы над врагами. Если я верно всё посчитал, Архимагу достался молет усиливающий способности к ментальной магии. Немного подумав, отозвалса артефакт. Печальное совпадение, учитывая его наклонности. Но это всё равно лучше, чем боевые осколки или амулет четырёх стихий. Согласна, вздохнула Яза, заворожённо рассматривая третью, огненную ипостась. Тапочки не соврали: от этой части фанило штормовой магией, и казалось, мастерская вот-вот вспыхнет, растворившись в древнем пламени. "Какие же они красивые", пискнула Лип, вновь забираясь на моё плечо и с любопытством рассматривая колье. На этот раз ювелир подарил чаровнице огненные крылья. превратив ее то ли в феникса, то ли в эфриту, чтобы подчеркнуть динамичность позы, изобразил ее в пол оборота и оставил обнаженными напряженную спину и тонкие но сильные руки, а завершала образ прекрасной воительницы россыпь алых, словно кровь рубинов и чистейших бриллиантов. Но сильнее всего притягивала взгляд подвеска с крупным каплевидным рубином. За всю жизнь не видела настолько насыщенного цвета и столь гипнотической игры граней. Оказалось, камень впитал в себя всю магию Тиеры, и с его помощью можно как уничтожить всё вокруг, так и создать абсолютно новый мир. Красивые украшения, согласилась я. И очень опасные. Это и есть сердце слезы, вновь подали голос тапочки. С помощью него можно починить мир и изменить его по своему желанию, а эту часть можно спрятать отдельно от остальных, уточнила я, призывая последнюю земную эпость. Можно, задумчиво протянул артефакт. Но это надо обсудить с Тагаром. Он лучше объяснит, как и где прятать части слезы. В записях родителей были указания, но эта часть прописана достаточно расплывчато. Добавила я, едва огненная леди обратилась к древесной нимфе, обнимающей огромный изумруд. Штормовую мощь сменила щемящая нежность и ощущение безграничного покоя. Бриллиантовые локоны переплетающиеся с украшенными изумрудами ветвями, золотистые корни деревьев Девушка казалась истинным воплощением земной магии, и при одном взгляде на неё в воздухе слышался аромат весны и цветущей зелени. Вам нужно отнести все части к стеле, ответили тапочки. А остальное расскажет Тагар. И амулет на миг запнулся, словно размышляя продолжать или всё же промолчать. Вы хотите о чём-то предупредить? нахмурилась я. Скорее попросить, осторожно начали тапочки. Видите ли, я единственный дух, способный существовать отдельно от слезы, и мне бы не хотелось снова вернуться в вечную пустоту. Ох, неожиданное признание. Я бы с радостью оставила вас себе, честно призналась. Но разве можно переселить меня в другой амулет? продолжил артефакт. Да, это возможно, если Тагар согласится помочь. Конечно, я потеряю половину способностей, но всё равно смогу распознать ложь и предупреждать вас об опасности. А что станет с артефактом танцора? Уточнила Лали. Вы ведь заменили для хозяюшки портальный амулет, позволяющий перемещаться между мирами. О нём придётся забыть, честно признали стапочки. Этот навык я потеряю. Как видите, я не пытаюсь скрыть, что стану намного слабее. Я обязательно попрошу стража помочь. С облегчением выдохнула я, радуясь, что не придётся расставаться с полюбившимся осколком. Благодарю, оживились авантюрные тапочки. И клянусь, вы не пожалеете о своём решении. Не сомневаюсь в этом, усмехнулась я. Кстати, вы обещали помочь заблокировать источник. Захлопните шкатулку, деловито приказала Мулет. Призовите магию браслета и представьте, что она снова уменьшается до исходных размеров. А внутри вместо ажирелья лежит чёрный сапфир. Едва я выполнила указание, коробочка с десятым осколком охватило лиловое сияние, и через миг она стала такой же, как и была до всех трансформаций. На удивление, артефакт сдался без боя, хотя от огненной магии я больше всего ждала подвоха. Фух, выдохнула, рухнув на стул. Даже не верится, что мы справились. И не говорите, хозяюшка, воскликнула Лали. Нужно вас к источнику переместить, а то совсем бледные и выжатые кажетесь. Угу. А куда Рамон делся? хмыкнула я, потеряв слепающие её глаза. Работая со стихийным источником, я не обратила внимания, что говорливый дух куда-то запропастился. Но теперь хотела выяснить подробности. А, так он хозяину помогать умчал, бодро отчиталась Фэри. Родгер уже вернулся? Оживилась я, позабыв об усталости. Да, отозвалась Лале, открывая портал. Нас, кстати, тоже ждут.